Глава сороковая. Разоблачение. Бабуля Ви и Олесов с к о р у шли, причем Бабуля обещала навестить меня в ближайшее время. Надеюсь, без правнучки. Мне хватило нашего короткого общения. Было уже поздно, и мы с Рю легли спать, точнее, я легла, а Рю пристроился на жордочке возножке кровати. Фили ну снул мгновенно, а я еще долго крутилась. Возвращение в родное тело было хоть и желанным, но уж очень неожиданным. Сложно вот так сразу привыкнуть к смене ролей. Сколько бы я ни ныла в слух по поводу того, что пришлось задержаться в чужом измерении, в глубине души я была этому рада. Просто боялась это показать. Мне было очень тяжело себе в этом признаться, но я хотела остаться здесь с Рорком навсегда. Я совершила ужасную ошибку, влюбилась. Поняла я это только сейчас, когда лишилась мужа. Самое паршивое, что Рорк женат на Олесе. Пусть он даже узнает, что внутри нее все это время была другая девушка, что это изменит? В Таких непростых думах прошла моя ночь. Под утро я все же задремала, но не надолго. Меня разбудили шаги в коридоре. Я решила, что пришла бабуля Ви, больше некому. В огромном особняке остались только мы с Рю, слуг и тех, распустили, чтобы не задавали лишних вопросов. Мне следовало прислушаться к походке. В ней было что-то необычное. Нас про сони, да еще после тяжелой ночи я плохо соображаю. Откинув одеяло, я в с к о ч и л а с кровати и распахнула дверь в коридор, прямо как была в тонкой ночной сорочке. Наверное, я бы меньше удивилась живому единорогу, чем Рорку Хейдену на пороге своей спальни. Сразу нашлось объяснение странной походке. Трость, это она стучала по полу. Немая сцена была как в ревизоре, такая же эффектная. Я опомнилась, лишь когда взгляд Рорка переместился с моего лица в район груди. Тут до меня дошло, что я в полупрозрачной сорочке на голое тело. Ой! Пискнула я совсем как рю и метнулась обратно в спальню. Я вовсе не пыталась скрыться от Рорка. Чего ж теперь? Моей целью был халат. Я поспешила к креслу, на спинке которого он висел, схватила его и быстро натянула на себя. Даже успела завязать пояс за секунду до того, как Рорк вошел в спальню. Он по-прежнему молчал. Рю и тот притих на своей жордочке, так что нарушать тишину пришлось мне. Как ты нашел меня? – спросила. Это было легко. Пожал он плечами. п р о с л е д и л за твоими сообщницами. Это на б о л е с е и б а б у л е в и Видимо, когда они навещали меня, Рорк шел за ними. Я могу все объяснить, – заявила. о б ъ я с н е н и е у меня на самом деле есть. Длинные, н е в е р о я т н о е но сто процентно п р а в д и в о е Вот только Рорк не был настроен слушать. Он направился прямиком ко мне, надвигался неотвратимо, как цунами на побережье, выглядел при этом по-настоящему грозно. Не будь он моим мужем, тем, кто долгое время поддерживал меня и помогал во всем, я бы испугалась. Но это ведь Рорк, мой Рорк, тот самый мужчина, который обнимал меня, когда я свалилась с полок, тот, кто одобрил мою сумасшедшую идею с снарядами для королевской семьи, тот, кто помог разрушить временную петлю. Я доверяла ему и знала наверняка, даже в ярости он не причинит мне вреда. Между нами осталось шагов пять, когда Рорк стянул зубами перчатку с правой руки. Меня посетила д о ж ь Однажды он уже так делал в нашу первую встречу, тогда он протянул ко мне руку и коснулся моей щеки. Вот и сейчас Рорк это повторил. н а р я ч и е пальцы дотронулись до щеки, и я с трудом удержалась, чтобы не наклонить голову и не прижаться к ним сильнее. Узнал, без всяких сомнений узнал. Я прочла это в его глазах. До чего же быстро Рорк во всем разобрался. Он провел с о л е с о й один день и сразу понял, она не я. Радоваться этому или нет, зависит от того, какие выводы он сделал. Рорк вдруг отдернул руку от м о и й щеки, будто обжегся. Казалось, еще немного и подует на пальце. Поспешность, с которой он натянул перчатку обратно, а много мне сказала. А еще тот факт, что он отвернулся. Я и раньше замечала это в нем. Когда я его разочаровывала, он избегал взглядов в мою сторону. Мне в самом деле п о т р е б у е т с я о б ъ я с н е н и е наконец сказал он. Голос звучал холодно и отстраненно. И не только твои. О чем ты? Не поняла я. Одевайся, произнес он. Мы едем ко мне домой. Может, сначала поговорим? Робко предложила я. Да мы поговорим все вместе. Ух, выдохнул Рю и стал абсолютно белым. Я бы сейчас тоже не отказалась от умений хамелеона, чтобы с л и т ь с я с окружающей обстановкой и стать незаметной. Рорк задумал устроить мне очную ставку с б а б у л й в и и настоящей о л е с о й Боюсь представить, во что выльется этот разговор. Я плохо помню, как одевалась, как садилась в экипаж и в целом дорогу до дома Хейденов. Слишком уж перенервничала. Думаешь, это хорошая идея? По пути я пыталась отговорить Рорка от неожиданного появления. Вдруг у Бабуливи от шока не выдержит с е р д ц е Может, я... Подготовлю ее к новости, что ты все знаешь, чтобы вы заранее договорились, какую версию мне рассказать. Хмыкнул Рорк. Вот уж нет. Ты долгое время лгала мне. Почему я должен верить тебе сейчас, Але? Он замолчал на полуслове, сообразив, что называет меня чужим именем. Алиса. Со вздохом представилась я. Наши имена похожие. Алиса. Повторил он. р е з к о кивнул и добавил с досадой: ты могла доверить мне все с самого начала. Я бы помог, но ты выбрала ложь. Что-то происходит вокруг меня, я не понимаю, что именно, и чувствую себя идиотом. В Его голос е з в у ч а л а обида. Рорк снова стал насмешливым и злым, как в день нашего знакомства. Похоже, вся доброта достается Алисе, Алисе лишь сарказмы и гнев. Пришлось смириться с неизбежным, о ч н о й с т а в к и быть. На крыльцо дома Хейденов я поднималась с опущенной головой, р ю у п л я л с я с з а д и в о л о ч а к р ы л ь я по земле. ни м н е н и ему не понравилось быть пойманным с поличным. Едва мы вошли в холл, как раздался голос о л е с ы "Ты уже вернулся? Отлично, мы не договорили". Рорк только поморщился, похоже, новый вариант жены вызывал у него зубную боль. Я совру, если скажу, что это меня не обрадовало. Сейчас поговорим, кровожадно пообещал Рорк в ответ. После этих слов он обернулся ко мне и взмахнул рукой. Это был приглашающий жест. Рорк пропускал меня вперед. И г а л а н т н о здесь ни при чем. Просто я гвоздь его представления. Расправив плечи, я двинулась в сторону гостиной, из которой доносился голос Олесы. Раз нельзя избежать неудобного разговора, приму ситуацию с достоинством. В гостиную я вошла первой. Олеса и бабуля Ви сидели в креслах у камина, наслаждаясь утренним теплым отваром. Обе одновременно повернули головы на звук шагов и застыли с открытыми ртами. Ах! Бабуля схватилась за сердце, не забыв перед этим поставить чашку на столик. Все-таки дорогой фарфор, тонкая работа. Мне дурно. Следом за мной в гостиную вошел Рорк. Увидев б а б у л ю закатывающую глаза, он поаплодировал. Отлично сыграно, похвалил он. Я оценил. Бабуля в и открыла глаза и посмотрела на Рорка с осуждением. Никакого почтения к старости читалось в ее взгляде. Игра одной провалилась, тогда з а д е л о взялась вторая. А л е с о в вскочила с кресла и с притворным ужасом воскликнула. Кого ты привел в наш дом? Это что, твоя любовница? Только не говори, что ты опозорил меня. Она была отвратительной актрисой, настолько, что даже я поморщилась, хотя должна быть на ее стороне. Не было сил смотреть на этот театр абсурда, так что я прошла к дивану, плюхнулась на него и заявила: "Он все знает. Ты ему рассказала?" Олеса тут же обвиняюще ткнула пальцем в мою сторону. А еще что-то говорит о манерах. Сам догадался, ответил за меня Рорк. Это было несложно. Столь разительные перемены в жене трудно не заметить. Так что это ты не справилась с ролью. Не удержалась я от шпильки в сторону Олесы. Моей вины тут нет. Как же нет? фыркнула она. Просто ты играла меня неправильно. Вот у всех сложилось обо мне неверное мнение. к а к о в а Ни слова благодарности за то, что я спасла ее жизнь. Одни упреки. Надо было оставить ее в банке. В ней она хотя бы молчала. Хватит! Рявкнул Рорк, и мы обе притихли. Спорить будете потом, а сейчас вы все мне расскажете и не вздумайте лгать. Если снова поймаю у вас на обмане, вы об этом пожалеете. Лично я ему поверила. Рорк был в ярости, з л и т ь его еще сильнее все равно, что дергать тигра за хвост. ц о п н е т так, что мол не покажется. Слово взяла бабуля Ви. Она обстоятельно, без утайки рассказала все наши приключения. Начала с того, как вор н а п о л н а л лесу, а та догадалась спрятать свою магию. При этих словах Рорк с недоверием посмотрел на о л е с у будто сомневался, что она могла до такого додуматься. т е б е досталась умная жена, гордо вздернула подбородок о л е с а На это даже мне нечего было возразить. В конце концов ее план сработал. Дальше бабуля поведала, как и почему появилась я. Здесь главным героем был р ю и его магия перемещения. Я чувствовал, что эта птица не так проста, пробормотал Рорк. Настал черед р и ю с а мы довольно р а с п у ш и т ь перья. Наконец рассказ перешел к моим приключениям, к поиску вора и помощи фабрике. Внимательно слушая бабулю Ви, Рорк не сводил с меня глаз. Я не знала, куда себя девать под этим оценивающим взглядом. То и дело перекладывал руки, ерзал а на диване и всячески переживала, что Рорк обо мне думает. Если заслуги других он признавал, то о моих ничего не сказал, просто кивнул, когда б а б у л я закончил рассказ и замолчала. Все, вы все под домашним арестом, заявил он в итоге, пока я не придумаю, что с вами делать. А Алиса, а на моем имени он с непривычки запнулся, тоже останется здесь, чтобы я мог за ней п р и г л я д ы в а т ь О поисках похитителя магии забудьте, это больше не ваша забота. Но как же моя магия? в стрялла Алиса. Я хочу ее вернуть. Позже, рассеянно кивнул Рорк. Мыслями он был уже далеко отсюда, но еще дальше он был от меня. Я буквально ощущала пропасть между нами. Она все расширялась, расширялась. Я чувствовала, что должна что-то сделать или сказать, но точно не здесь, не в присутствии бабули Олесы. Нам с Рорком надо объясниться наедине, и на этот раз он меня выслушает.